гудение. Хочется зарыться в землю и разбить голову о камни. Стоило родине улететь в соседнюю галактику, прилетели и сели. Ох, надолго. Все королевская конница, ныло бормочу я. Все королевская рать не могут, солтая-болтая, подходят к ура и Анна ложаться с боков. Опять классика. Угу. <смех> Афа, ты имеешь право скучать, но не имеешь права отчаиваться. Драконы на тебя смотрят и имеют право руководитель на обычные простые чувства. Нет, милый. А если я на самом деле в панике, что тогда делать? Ставить домовую завесу? Думаешь, надо? Ну да. В то самое время подтверждает Анна. Драконы взревожены. Ну если надо, какой вариант? Семейная сцена. Тема кулинария, улыбается Кора. О'кей, начали, говорю я, и робьясь голос. Я больше не могу жрать эту гадость. Может и вы это понять. Расправляю крылья и стартую с низкого старта проносись над головами драконов, резко разворачиваюсь в воздухе так резко, что по инерции пару секунд лечу вперёд хвостом, стремительно возвращаюсь и жёстко сажусь. Все взоры обращены на нас. Я к мясу привык, я 500 лет ел на ужин маленький кусочек жареного мяса. Неужели это так трудно понять? Эмоции хлещут из меня фонтаном. В своё время посвятил массу времени, тренируясь напускать на себя нужный эмоциональный фон. Корасаны с двух сторон утешают, подбегают Мириван и Мириту, позволяя себя успокоить. Драконы потрясены. У руководителя обнаружилось слабое место в кусовой пупорщик. До вечера шешукается группами, перемалывают мне косточки, вспоминают кулинарную революцию, которую я устроил на квантери. Несколько отправляются к океану, начинают эксперименты по высушиванию и поджариванию слизняков. Как бы там ни было, у нас год впереди, шепчет на ухо Анна. А за это время или мир помрёт, Иша заговорит взбодрить. Теперь придётся постоянно контролировать себя. То же занятие.